Управлять кабиной среди такого обилия птиц Тегер был не в состоянии. Руки остались в прежнем положении, крепко сжимая спинку кресла. Птицы отлетели в стороны, образовав что-то вроде круга. Пузырь кабины остановилась, зависнув в воздухе. Несмотря на то, что Тегер был сухопутным жителем, когда-то ему довелось путешествовать на барже. Вести скот для торговли с другим племенем, так что он побывал и в доках. Сейчас он парил в воздухе на расстоянии высоты роста одного человека от места, напоминающего ему речной док, подвешенный в воздухе. Летающие повозки, должно быть, подлетали к этому буферному краю. Кабели, свисающие отсюда, видимо, удерживали их на привязи. Груз заносился в громадное здание, через эти большие ворота. Птицы утратили к нему интерес и опустились вниз. Мэгавеи вели дневной образ жизни. Дверца кабины пузыря находилась с противоположной стороны от дока. Интересно, нельзя ли как-нибудь развернуть этот пузырь? Может, если он что-нибудь повернет... Тегеру очень не хотелось экспериментировать так высоко в воздухе. Но что же здесь должно происходить? Возможно, аппарат дожидается какого-нибудь сигнала из города, чтобы причалить, и даже посылая свой собственный сигнал. Быть может, один из этих кабелей должен подняться, закрепить причаливающий аппарат и втянуть его внутрь. Но ничего такого теперь не случится» потому что док мертв, так же, как и все остальное, погибшее во время падения городов. Дверца кабины свободно висела в том же виде, как он ее и обнаружил. Вещевой мешок, меч. Тегер высунулся наружу в чуть накрапывающий дождик, поставил ногу на шаткий край висящей дверцы, прыгнул на скользкий верх пузыря, распластался на нем и вцепился в него. Птицы закружили ближе, разглядывая его со всех сторон. Теггер осторожно пополз на животе вперед по наклонной плоскости пузыря. Еще немножко. Теперь руки и колени. Еще чуть-чуть. Колени вперед, упереться ногами, проскользнуть. Прыгай! Он приземлился плашмя. Стукнувшись подбородками, болтая ногами в воздухе. По ощущениям, док напомнил ему мягкую древесину. Он бы там так и остался, если бы не пронзительные крики птиц, устремившиеся к добыче. Перекатившись, он вскочил на ноги, выхватил меч и приготовился. Когда один из маков подлетел достаточно близко, теггер рубанул по нему. Должно быть, он отыскал какую-то штуку, оставшуюся от строителей городов, Что-то вроде старого автомобиля. Запустил ее. Он вон там, вверху. Варви напряженно смотрела на свет, что сиял у края парившей в воздухе фабрики. В отличие от Валавир Джилин, ее вера в Тегера была искренней и глубокой. «Что ты видишь?» — спросила она. «За светом мне ничего не видно. Вокруг кружатся большие птицы». — По-моему, я видела, как он прыгнул. Свет начал гаснуть все быстрее и быстрее. Напоследок ярко вспыхнул и погас окончательно. — Он прыгнул, — убежденно повторила Варви. — Вала Вирджилин, я едва держусь на ногах. Завтра, при дневном освещении, я тебе опишу все гораздо лучше. — Можем ли мы что-нибудь сделать? — Вала. Я бы сделала все на свете, лишь бы оказаться рядом. Горющая труба. Ты можешь что-нибудь предложить? Женщина гул покачала головой. Нужно ждать. Я не знаю более безопасного места для круизеров. И обзор отсюда прекрасный. Закрепитесь здесь, ждите и наблюдайте. Маковеи предпочитали живую добычу. Но могли питаться и падалью. Мясо этих птиц на вкус было отвратительным. Теггер почувствовал себя значительно лучше после того, как съел мака. Утолить голод, разогнать возбуждающий запах десяти тысяч вампиров, найти какую-нибудь плоскую поверхность, чтобы прилечь отдохнуть. На такой высоте ветер был ужасно холодным. Теггер вытащил из мешка пончо и завернулся в него. Холод, пережитые страдания, тревоги кошмарного дня — все это постепенно начало отступать. Сон точно вампир готов был впиться зубами ему в горло. Он не осмеливался заснуть на открытом месте и в отчаянии огляделся вокруг. Огромная дверь явно была слишком тяжелой, чтобы с ней справиться. Слишком тяжелой для любого, да и к чему тратить на нее силы. Пройдя дальше, Теггер завернул за угол и обнаружил дверь ненамного больше его самого. Он толкнул ее ногой. Дверь с силой метнулась обратно в его сторону. Теггер вошел в сумрак, нашел что-то мягкое, забрался туда и заснул. Теггер цеплялся за сон, страшась того, о чем напомнит ему память. Она вернулась к нему, но именно свет, дрожавший на веках, заставил его мгновенно проснуться. Солнечный свет лился сквозь дверной проем размером с человеческий рост. Он тускнел по мере того, как Тегер слезал вниз с горы тюков, от которых слегка попахивало гнилыми овощами. Сырье, из которого намеревались создать ткани, то, что предназначалось для питания, явно было еще хуже. Тегер вышел наружу. Разорванные тучи медленно плыли над головой. Солнечный свет вертикальными лучами падал на док. Он не увидел ни одной птицы, пока на четвереньках не подполз к краю и не посмотрел вниз. Пузырь с окнами, который доставил его сюда, весь разбитый, висел чуть ниже. Домой ему на нем не вернуться. Да он и не собирался. Мириады птиц с распростёртыми крыльями кружили на солнце, падая вниз, чтобы схватить... Что? Если развелось такое количество маковеев, значит, добычи здесь для них вдоволь. Видимо, в этих местах вся фауна жила за счет того, что оставалось после вампиров. Здесь наверху, похоже, только птицы... Хотя нет, на вертикальной наружной стене дока, направленной в сторону звездного края, он заметил какую-то паутину. Тегеру пришлось значительно высунуться наружу, чтобы разглядеть ее. Под лучами солнца нити паутины отливали бронзой, иначе их вообще не было бы заметно. О размере судить было трудно из-за того, что на концах она сходила на нет Неподвижная черная точка в центре могла оказаться пауком, умершим от голода. Так высоко над землей Тегер не заметил ни одного насекомого. Птицы и паутина означали наличие насекомых, но птицы могли съесть всех насекомых. Неужели ему суждено умереть здесь от голода? В лучшем случае он должен помнить, что в его распоряжении не так уж много времени. В месте, которое он мысленно называл городом, все вплоть до мелочей оказалось совершенно непривычным. Город поднимался вверх по наклонной плоскости каким-то неправильным геометрическим рисунком и достигал максимальной высоты в центре, где проходила вертикально расположенная труба. Тегер побежал. Теперь страх его исчез. Он просто занялся обследованием незнакомого места. Он бежал и док шириной 8 человеческих ростов отступал назад. Наконец, ширина его сузилась до роста двух человек. Это уже был не док, а просто внешняя граница города. Граничная улица. Здесь выстроились в ряд какие-то сооружения. В некоторых были двери. То здесь, то там, между огромными строениями, без окон, возникало что-то вроде переулка. Вокруг строений круглой формы, не имеющих дверей, вверху ходили лестницы. Снова начался дождь. Теперь Тегеру приходилось смотреть под ноги, но поверхность была неровной, а дождь сбегал в канавки, проложенные вдоль внутреннего края граничной улицы.